Подавив выступление на гих, московское правительство должно было принять необходимые меры для защиты от надвигающегося нашествия крымского хана Козы Гирея. Татар поддерживали малые нагайцы, жившие тогда на Северном Кавказе между Кубанью и Нижним Доном. Одновременно на северо-западе ожидали нападения шведов, и значительное количество русских войск необходимо было держать там. Поскольку вооруженные силы русских были таким образом разделены между двумя фронтами, армия, выставленная против Казыгирея, была недостаточно многочисленной, чтобы справиться на открытой местности с татарами. Поэтому весьма реальной была опасность того, что Кази-Гирей дойдет до Москвы, как в 1571 году Девлет-Гирей. Катастрофа того года, сожжение татарами Москвы, еще не стерлась из памяти. Была проведена серьезная подготовка, чтобы предотвратить повторение несчастья 20-летней давности. Напомним, что 24 мая часть города Кази, пострадала от пожаров и, возможно, была еще не полностью восстановлена. Правительство решило разместить передовые отряды войска в Серпухове и укрепить подходы к самой Москве. На недавно законченной стене, белом каменном городе, окружавшей основную часть города, Большой Посад, установили Пушки. Для защиты внешних посадов вокруг них возвели деревянные стены. Чтобы предотвратить проникновение татар с юга через замоскворечье, в излучине реки Москвы к Кремлю построили деревянную башню на колесах и оснастили ее легкими полевыми пушками. Полное собрание русских летписей, том, 14 часть, 1-й страницы, 11 12. -е. Царь Федор назначил первым воеводой большого полка князя Федора Мстиславского, а вторым Бориса Годунова. Кроме того, под их командованием создали военный совет из пяти военачальников, включая Богдана Бельского. Сибирский сборник, страница 115. Фактическим главой совета являлся Борис Годунов, главным военным экспертом Богдан Бельский. Чтобы поднять дух и религиозные чувства московитов, царь Федор и патриарх Иов напомнили им о благословении, данным святым Сергием в 1380 году великому князю Дмитрию на борьбу против хана Мамая и о его последующей победе на Куликовом поле на Дону после чего князя Дмитрия стали называть Донским. Смотрите «Монголы и Русь». Для увековечения этого события была тогда написана икона Божьей Матери, которую Дмитрий Донской по традиции передал в Благовещенский собор в Москве. Она стала известна как икона Донской Божьей Матери. Во время напряженного ожидания татарского нашествия царь Федор и патриарх Иов призвали народ молиться перед этой почитаемой иконой, а также перед ликом святого Сергия. 4 июля хан и его татары подошли к Москве. Их встретили пушечные залпы с городских стен и башен. В излучине Москвы-реки русские под защитой передвижной башни отбили все атаки татар. Татары не предполагали, что Москва так хорошо укреплена, и не ожидали встретиться со столь мощным сопротивлением. Не сумев взять Москву штурмом с одного удара и понеся огромные потери, они пали духом. Кроме того, через своих шпионов они узнали, что к Москве движутся... Дополнительные войска русских. Ночью хан дал приказ отступать. Русская конница преследовала его до самой оки. Москва была спасена. Это оказалось последним крупным набегом крымских татар во время царствования